Глава 16. И снова Ирина неслась по лесу, а тени настигали как в ту ночь, после которой так круто изменилась её жизнь. Только на этот раз она спасалась не одна. Рядом бежал Гор, и Ирина боялась уже за двоих. Ноги подгибались, в груди змеёй свилась боль, мешая дышать. Долго удача ограждать их не могла. вместо очередного неуклюжего прыжка через валежник Ирина запнулась и рухнула на колени. Ладонь колдуна, сухая и горячая, вырвалась из пальцев. Бросит, мелькнула отчаянно. Кто я ему? Назад. Гор прыгнул между ней и тенями, шарахнув посохом о трохлявый пень. Крак. Щепки полетели во все стороны. Вспыхнули и налились серебряным светом волховские обереги. Со сплетённых ветвей сорвалась молния и устремилась ввысь, раздирая темноту. На миг просека потонула в ослепительной вспышке, пахнула гнилью и сжёной шерстью. Тени своим отступили, но сдаваться, похоже, не собирались. «Бежим». Гор подскочил к ней, Уж дёрнул на ноги и поволок дальше. Сейчас опомнился. Они кинулись прочь в темноту. Ирина запиналась, понимая, что долго не протянет. Укрытий нет, дохохладки да далеко, а избушка осталась в другой стороне. Скорее, не останавливайся. Гор круто развернулся и послал ещё одну серебристую молнию в ночной мрак. Дыхание срывалось, Всё сильнее наваливался тошнотворный ужас. Чем ближе были тени, тем крепче он стискивал горло, дурманил разум. «Не трусь!» — окрик подействовал, как ушат воды, прогоняя страх. Ещё одна молния, и гор вновь оказался рядом, схватив за руку. Верхушка посоха обуглилась, ни один оберег не уцелел. Они остались без защиты. За спиной торжествующие взвили, упомнившиеся тени. Старое русло выдохнул колдун. Туда. Оно уже высохшее. Возле пустоши не было даже криниц, только заросшие лозньком овраги. И если на дне и плескалась вода, то слишком мало, а им нужна проточная. Колдовать нельзя. Боры сам задыхался. Но когда Ирина в очередной раз споткнулась, подхватил её на руки, не сбавляя хода. Она вцепилась в нас квось промокшую на спине куртку и зажмурилась, чтобы не видеть скользящие между деревьев силуэты. "Слушай", сбивчиво зашептал он. "Как скажу, позови Водинова. Не раньше. А Жирели не трогай. И беги, не оглядывайся. Поняла?" Елена закивала. Она хватала ртом воздух и пыталась совладать с беспощадным страхом. Придёт ли водяной на помощь? Он так разозлился, а колдуна вообще ненавидил. Захочет ли спасти? Вереницы образов, один ужаснее другого, мелькали в голове. Нет, нельзя умирать, нельзя бояться. Она справится. Они вылетели из леса. на усыпанную сон травой поляну, за которой измегылся овраг. Подну стелился туман, сквозь него едва проглядывали чёрные камни, на которых не раслили даже колючки. Дорогу дальше преграждал лысый холм. Внезапно гор швырнул Ерину к оврагу, волна горячего воздуха подхватила и потащила вперёд. "Давай", загорал он. "Спасите!" И со всех сил завязала и Ирина, криком выплёскивая скопившийся ужас: Батюшка, в одиной, помоги! Отклик пришёл сразу, словно хозяин реки ждал зова. Вдали заревела, загрохотала, задрожала земля, в нос ударил запах тины, и по высохшему руслу хлынула вода. Ирина рухнула у самой кромки аврага, прикрыв лицо руками. Сразу стало липко, мокро. Глянув на ладони, она испуганно всхлипнула. Те потемнели от крови. А ведь куртка гора была насквозь промокшей. Лишачка, сюда. Из рычащего потока выглянул водяной. Сюда, поймаю. Ирина обернулась и всё-таки закричала. Горн не успевал. Да врагу ему оставалось десяток шагов, но бежал он с трудом. Этим и воспользовалась одна из теней. Вырвалась вперёд, налетела, шибла с ног. Сразу убивать она не собиралась. Сно погненных искр прошёл насквозь, не причинив вражному выползню вреда. Остальные тени приближались, а Калдун не мог подняться. Горн «Прыгай, дура!» Взвыл он, поднимаясь и снова падая. «Не успеет, не успеет!» Решение пришло само. Ирина вцепилась в ожерелье и позвала силу. Перед глазами помутилась, рядом захрипела от боли гор. «Прочь!» — приказала она по рождениям пустоши, едва не теряя сознание. «Убирайтесь!» Войтиней смешался с рёвом реки. Вода вздыбилась до краёв оврага. Ирина не удержалась, пальцы скользнули по мокрой земле и рухнула в бурлящий поток. "Лишачка!" "Ирина!" Два окрика слились в один. Она забарахталась, пытаясь выбраться, но вода не пускала, кипела вокруг, тащила вниз. Ещё вышла разглядеть перекошенное от страха лицо в воде снова. пытавшись и добраться до неё, прежде чем в нос хлынула вода, а в груди взорвалось огнём. Последнее, что Ирина запомнила это сомкнувшиеся тесками объятия. Сознание возвращалось рывками, но за ноги будто держал кто-то, тащил обратно в омрак, а зной пронизывал до костей. Грул те раздирала боль и обжигающий кашель. Даже голос, звавший назад, сливался с гулом в ушах. Ирина карабкалась из душной темноты, но проваливалась вновь. Сегодня ей снилось не пустыши и не одинокий замок. Снилось, как она ползёт по склону Аврага, пытаясь добраться до леса, а внизу везгливо хохочут тени. Когда скользкая земля в очередной раз мерзко чвакнула под пальцами, Ирина не удержалась, полетела вниз и... очнулась. Холод никуда не делся. Она лежала на спине, одежда насквозь промокла, тело окоченело, а на грудь что-то давило. Шевельнуться вышло не с первого раза, но Ирина всё же смогла поднять руку, чтобы спихнуть с себя... мешавшую дышать тяжесть и наткнулась на мокрую склеявшуюся шерсть, а потом на холодную гладкую кожу. На ней кто-то лежал. Чудовище. Припухшие веки никак не хотели разлепляться, но страх лучший помощник в деле оживания. Ирина всё же сумела открыть глаза и сразу с облегчением зажмурилась обратно. На груди покоилась голова колдуна. Он лежал без движения, мокрая и ледяной, как она сама, и, кажется, не дышал. Ирина счёт потеряла, сколько раз пугалась за эту ночь. Мысль, что Гор захлебнулся, вытаскивая её, не только наполнила страхом, но и предала сил. Она осторожно перекатила его на спину, Прижала ухом к груди, её собственное сердце колотилось набатом отдаваясь в ушах, поэтому услышать что-то ещё было невозможно. Задыхаясь, она лихорадочно ощупывала синее в призрачный от близких лицо. На губах чёрной коркой запеклась кровь, шрам вздулся. Умер. Утонул. Она подавила очередную волну ужаса. Матушка рассказывала, как спасти утопленника. Если вода холодная и времени прошло мало, надо подышать ему в рот и нажать на грудь над сердцем. Может, переправщица ещё не успела добраться до них, и надежда есть. Решительно зажав горло нос, она набрала побольше воздуха, наклонилась к лицу и столкнулась с мутным взглядом. Что тебе делаешь? А терапевт угро prognosavil kaldum. Ирина чуть не отпрыгнула от неожиданности, да ноги не слушались. Поэтому она только одёрнула руку и залепетала. Я думала, ты умер. И решила напоследок поглумиться над трупом? Гор попытался сесть, и со стуном рухнул обратно. Он ещё и издевается. Ирина насупилась, постаралась по крайней мере, потому что и сердце «Сжала дурная радость. Гор жив. Раз у него хватает сил ёрничать, значит, всё не так плохо. Я тебя спасала!» — проворчала она. «Нет, это я тебя спасал». Колдун кое-как перекатился на бок и надрывно закашлялся. «Пока тебя ловил. Пока барьер ставил. Пока из тебя воду выкачивал. На всю жизнь вперёд наспасался». Только отреびлся на минуту, а ты уже меня задушить пытаешься. Ничего я. Город махнулся со слабой усмешкой подполз к краю уступа, сунул лицо в воду и принялся жадно пить, а Ирина наконец сообразила осмотреться. Вокруг сомкнулись челюсти огромной пещеры. Они сидели на гладкой площадке, клином врезавшейся в озеро. Этокий каменный язык. которая спустя дюжину шагов превращался в зяящее чернотой горло. Вода мысленисто плескалась небольшим озерцом, с другой стороны её ограждали плотно сомкнутые зубы мощные сосульки. Желтовато-молочные и острые, они наползали друг на друга сверху и снизу, становясь похожими на клыки упыря, словно их проглотил голодный древний зверь. Эх, как теперь выбраться? Пещеру окутывало хрустальное сияние. Ирина не сразу разобралась, откуда оно исходит, но когда додумалась поднять голову, охнула от восторга. Весь свод был щедро усыпан зеленоватыми звёздочками. Они слабо перемигивали, обещая открыть им одним извесную загадку. Если приглядеться, Можно было заметить, что от огонёкков отходят тоненькие светящиеся нити. Ирина позабыла обо всём, залюбовавшись волшебным зрелищем. Красиво, выдохнула она. Колдун её тягу к прекрасному не разделил. И если не знать, что это, хмыкнул он, стаскивая мокрую одежду. Куртка с верхней без рукавкой уже валялись на камнях. А вот рубашка намертво пристыла к спине, не желая расставаться с хозяином. Горший пел и плевался, но о помощи не просил. Ерина осторожно подползла к нему и постаралась бережно отковырять ткань. Полотну насквозь пропиталась кровью, рана вспухла, вокруг янтаря наросли багровые струпы. Плохо. Сквозь стиснутые зубы спросил Гор: Раслышав потрясённый выдох, "Не дёргайся", строго попросила Ирина, запихав жалость подальше, и продолжила размачивать ткань в воде, пока та не отстала. Калдун сразу стащил рубашку и болезненно повёл плечами. "Чтоб тебя", выругался он, словно раскалённой кочергой огрели. "Не понимаю", Ирина покачала головой. Вчера она выглядела не так. Да, казалось новый, но сейчас будто и правды её только что нанесли. Почему? Потому что кое-кто начал колдовать, несмотря на предупреждение, что этого делать нельзя. Бросил колдун, стаскивая сапоги. Он хотел добавить ещё что-то, но потрясённо воззрился на неё. Ты почему одета? Раздевайся живо. Хочешь околеть? Стояла Ерини, вспомнив, что она мокрая и замёрзшая, дрожней медленно вернулась. Вернулся и грызущий кости холод вместе с болью. Только она не понимала, как можно не околеть, раздевшись. Огня-то у них всё равно нет. Даже если бы и был, поблизости ни одной веточки, чтобы разжечь костёр. Тут она вспомнила, что рядом есть заправдашний чередой. И у кратко и вздохнула, совсем от усталости голова не варит. Город тоже трясло, но он решительно потянулся к поясной сумке, чудом не слетевшей. Пока Ирина непослушными пальцами боролась с фибулой, он выудил два небольших кроваво-красных камешка. Колдовать не стал, зато пару раз черкнул ими друг об друга. Снопалых искорок разлетелся во все стороны, чтобы с шипением угаснуть. Гор быстро положил камни на землю, и через пару мгновений они занялись весёлым пламенем. Плащ с тихим шуршанием соскользнул с плеч, когда потрясённая Ирина дёрнулась вперёд, протягивая ладони к ожившей сказке. — Горюн камень? Настоящий? — заборожённо спросила она. Рыжие язычки весело плясали, распуская вокруг себя живительное тепло. Горюн камень встречался лишь на той стороне реки. Огромный обелиск чёрным огнём полыхал во мраке, освещая душам путь по тёмной дороге. Лишь переправщица до Навьи могли дотронуться до него, а то и отколоть кусочек, чтобы потом пронести через мост, как случалось... В стародавние времена, когда создания той стороны без наказан бродили по земле живых, такой огонь, даже от крошечного осколка не гас веками, но ни одна хозяйка добровольно не решилась бы положить его в печь. Пламя горюнь камня было темнее самой ночи. Зато чародеи и цари охотились за ним, На один такой камешек можно было девнадолье целиком скупить и в мире их по пальцам рук пересчитать, с ев царских сокровищниц или у самых могущественных чародеев. Я, похож на короля Виольда или на Нанавия. Это заменитель. Один мой друг создал бесценная вещь. Не промокает, не крошится. Последнее слово науки. Гор говорил с трудом, часто сглатывая, но упорно продолжал раскладывать мокрую одежду у огня. Чего сидишь? Раздевайся. А ты не мог бы просто высушить нас чарами? Робко заикнулась Ирина. Гор мрачно глянул на неё и отвёл глаза. Молчал долго. Она успела напридумывать себе всяких ужасов, когда он наконец ответил: «Магия здесь не действует». Раздеться всё же пришлось. Несмотря на возражения, гор был неумолим. «Я бы мог сказать, чего я там не видел, но ты снова покраснеешь», — хмыкнул он, отворачиваясь. «Просто завернись в мой плащ. Он не должен был вымокнуть». Ирина, конечно же, покраснела, торопливо стащила потяжелевшую от воды одежду и поджала под себя босые ноги. А жерелье больше не сдавливало горло, но порезы от шипов горели. Она провела по коже пальцами. Больно. Но ничего, будет время разобраться. Плащ оказался сухим и тёплым. Выкрашенная в тёмно-синей шерсть, на вид была пусть дорогой, но без вышивки. «Он заколдованный?» — спросила она, дождавшись, пока гор повернётся обратно, И усадится рядом поближе к огню, заколдованный. Передразнил Колдун беззлобно. Тебе сколько лет? Вроде образованная. Чары на нём обогревающие и водоотталкивающие. Ещё в теории он должен выдерживать удар стрелы, хотя проверить не довелось. Ирине бы смутиться, но Гор прав, её знания беспорядочны. Матушка старалась научить их всему, что знала, но трудно удержать в голове детали, когда нужно то огород прополоть, то травы собрать, то скотины ухода требует. Ты и сам чары накладывал, спокойно спросила Ирина и заработала удивлённый и одобрительный взгляд. А зачем убежаться, если упрёк справедливый? Нет, Гор протянул ладонь к огню. Это подарок друга. Он любит мудрить. Я на работу с тонкими материями не способен. «Здорово», — тихо восхитилась Ирина, поправляя плащ и поглаживая его пальцами. «Вот бы и мне такого друга». На этот раз колдун покосился на неё недоверчиво. «Словно у тебя его нет», — фыркнул он. «Ехала же ты вольховник?» Цель своего путешествия — Ирина обсуждать не собиралась, а зато на неё снова нахлынуло чувство вины. Матушка просила передать весточку Нешке, попросить о помощи, а она тут. А, кстати, где это тут? Где мы? Под землёй. Гор равнодушно пожал плечами. Нас затянула река. Пришлось постараться, чтобы выплыть. Под озером целая затопленная анфилада, вряд ли природная. Ещё незнакомое слово. Ирина не хотела выдать своего невежества и сосредоточилась на главном. «Значит, мы могли бы выбраться тем же путём?» «Нет. Можно подумать, его не волнует, что они заперты неизвестно где. После того, что ты натворила, мне едва удалось удержать камни до того, как там всё обрушилось к...» Договаривать гор не стал, но было заметно, выругаться ему очень хочется». Я ничего не делала. Ирина пыталась вспомнить, что же ей удалось такого, от чего колдун кривится. На ум ничего не приходило. Может, бешеный бой с тенями что-то стёр из памяти? Ты просто опять воспользовалась этим подарком нечисти, хотя я тебя просил. Иначе ты бы погиб. И это вместо благодарности. Ведь он не успевал, Ирина точно помнила, как тени... Не давали ему в статье добраться до реки. Поэтому горела возмущением, собираясь отстаивать свою правоту. Хорошо, признаю. А в лесу ты тоже меня спасала, когда чуть не убила нас обоих. Да, возле пустошей ожерелье повело себя жутко, и Ирина с удовольствием сняла бы его и как следует расспросила дару. Мысли о том, что в любой миг неизвестные силы попытаются подчинить себе Пробирало до дрожи. Если раньше у меня от твоей мании просто зудела спина, то в лесу я почувствовал необычное действие янтаря. Крайне неприятное ощущение, когда из тебя тянут магический дар. Не хотелось бы испытать это снова. Гор потёр переносицу. Он словно старался рассердиться, но и за усталости не выходило. Ты не понимаешь, что творишь. Я должен точно знать, что ты не попытаешься выпить силу из кого-то живого. Ладно, я, другой бы сразу умер, — закончил он, снимая жерелье. Час от часу не легче. Ирина искала оправдание или брешь в словах Гора, через которую проглядывала бы ложь, и не находила. Она могла убить человека даже не прикосновением, а не чаянной мыслью. Это было страшнее, чем тени или пустошь. Да она с радостью избавится от этого ужаса, чтобы не навредить никому. Потом можно у Водяного спросить. Вдруг он знает, как сделать ожерелье обратно безвредным. А если нет, значит, никудышная из неё защитница леса. Ирина попыталась нащупать за стёжку, но под пальцы попадались только помертвевшие веточки. и пожухшие листья. А ведь была она маленькая из двойной янтарной бусины. Не снимается. Да я. Горп потянулся к ней и насмешливо фыркнул, когда Ирина дёрнулась. Лащ крепче держи. Ноги уже затекли, а он до сих пор сосредоточенно выискивал застёжку, наклонившись так низко, что дыхание щекотало шею. Ирина дышала через раз и кусала губы, стараясь не краснеть. По спине бегали мурашки, и вроде ничего такого Гор не делал, но ей внезапно вспомнилось, как он нёс её на руках до своего дома, а потом тащил через лес, плащом поделился, кровать уступил и поцеловал. Там, в лесу. Вряд ли потому, что ему вдруг захотелось, но поцеловал же. Нёвка-то как. Ирина никогда не позволяла себе мечтать о царевичах. Куда ей? Мешки сама пряха-охранительница с рождения золотую нить плела. Она же чародейка. Ей любовь и яркая жизнь судьбой суждены. Отец матушку без роду племени взял. Так-то та красавицы всегда была и мудрой не по годам. А она сил в ней нету, ма-тоже, как оказалось, Из всей красоты одна коса. За что такую любить? Я думала, тебе стало плохо, потому что я до тебя дотронулась. Виновато, прошептала Ирина, чтобы отвлечься от странных мыслей. Нашла время. Что? Россеина спросил он. Нет. Странно. Эта штука свободно манипулирует магическими потоками. Никогда о таком не слышал. И как назло, ничего не чувствую. Надо выйти за пределы барьера и попробовать опять. Город отстранился и раздражённо пнул ногой подвернувшийся камышек. Тот с глухим плеском улетел в воду. Ирина вытянула ноги к огню. На горе она старалась больше не смотреть, а то лезет в голову всякие глупости. У тебя в сумке нет хлеба? Есть хотелось невыносимо. Последним был вчерашний ужин, да и можно ли назвать едой мерзко хрустящие на зубах клубни. Но сейчас она не отказалась бы и от них. Нет. Только настойка из веревоя и амулета, с сожалением покачал головой Калдун. Но мы что-нибудь придумаем. Между ними снова повисло тягостное молчание. Ирина прикинула, может ли помочь хоть что-нто её рассказ Из туманных намёков Берегини ничего не разберёшь, кроме того, что та вроде бы желала уничтожить о тяжерелии вместе с домом. И ей зачем-то по зарес нужно было, чтобы Ирина оказалась на пустоши ночью. Бугра разберётся. Он здесь дольше живёт и с Дарьей знаком, хотя там может голову задурить своей красой и весёлым смехом. Лучше пусть знает. и сам решит, верить или нет. «Дара сказала, что ожерелье черпает силу из леса», — сообщила Ирина. «Она говорила с тобой?» «О чём?» Гор оживился и не успокоился, пока не выпытал разговор с Берегиней до последней мелочи. Выводами он делиться не спешил, вновь мрачно уставился в огонь. А у неё не было сил расспрашивать». Ерина укуталась в плащ поплотнее, снаружи торчал только кончик носа и привалилась к плечу колдуна. Разговор выпил последние силы, она смертельно устала, поэтому даже не вздрогнула, когда на макушку легла тяжёлая тёплая ладонь. Что же делать? Спать, с непривычной мягкостью ответил Гор. Когда отдохнём, Боже москать выход